Прошло немало лет, пока не только публи, но все римляне поняли, что в борьбе против такого противника, как Ганнибал, время было самым надежным союзником. Пока же осторожность казалась трусостью, а безрассудство — храбростью. Чистолюбивый Симпроний так раздул свой незначительный успех, что в Риме он казался настоящей победой. По городу поползли слухи, будто сципион потому и медлит со сражением, что не может участвовать в нем из-за раны и не хочет, чтобы лавры победителя достались симпронию. Слухи эти достигли и лагеря, и Публию не раз приходилось слышать насмешливые замечания легионеров в адрес отца. Они глубоко ранили и обижали юношу, Хотя сам он не менее других рвался в бой. Начальники отрядов к назначенному часу собрались в шатре Ганнибала. Полководца не было. Отсутствовал также Дукарион. Все знали, что Ганнибал, подготавливая план предстоящего сражения, вместе с кельтом обходит поле боя. Приподнялся полок палатки. Сначала показался вихор Ганнибала, его щеки мокрые от растаявших снежинок, потом он сам во весь рост. Его башмаки были в глине. Сняв с помощью магона кольчугу, он протянул покрасневшие от холода руки к переносной жаровне с пылающими углями. «Я заставил вас ждать», — начал Ганнибал, обводя взглядом лица полные внимания. Кроме обхода у меня была непредусмотренная встреча с лазутчиком. Ганнибал прошел в угол шатра и сел на ложе, засланное грубым холстом. Против нас, — продолжал он, — объединились две консульские армии. Одной из них командует наш старый знакомый Сципион. При Тицини мы дали ему урок и охладили пыл. И он теперь выжидает, надеясь, что разоряемые войной кельты перейдут на сторону Рима. Представляю вам другого консула – Тиберий Симпроний Лонг. После объявления нам войны, Сенат поручил ему Сицилию и Ливию. Говоря на нашем языке, это означает, что ему было поручено переправить войско на кораблях в Сицилию и оттуда в Ливию для осады Карфагена. Он уже захватил Мелиту и был одной ногой в Ливии. Мнил себя победителем, как вдруг, какая неожиданность. Стало известно, что мы на пути в Италию. Станем на место Симпрония и попытаемся представить его реакцию на изменение обстоятельств. «Разочарование», — подсказал Магон. «Ярость», — добавил Махарбалл это верно согласился полководец, но не будем забывать, что в риме два консула симпроний в обиде не только на меня я сорвал его поход в ливию, но и на своего медлительного коллегу симпроний опрометчивый и стремительный рвется в бой упряжка консулов втащит римскую колесницу в разные стороны «Нам остается только выкопать яму на ее пути». «Это мы сумеем», — сказал Магон. «Укажи только где». Об этом я подумал. Долина спускается к речке Требии, за которой римский лагерь. Она перерезана ручьем, текущим почти параллельно реке. Высокий его берег зарос камышом в человеческий рост. Магон... Возьми с собой сотню всадников и столько же пехотинцев и после полуночи спрячь в камышах. Прикажи воинам положить блестящее оружие и шлемы на землю и ждать появления врагов. Перед отправлением не забудь их хорошо накормить. — Слушаюсь, — сказал Магон. — А тебе, Тирн, придется переправиться через Требию, и подойти к самому римскому лагерю, в вымане римского медведя из берлоги. «Постараюсь», — сказал Балиарец. «Махарбал, займи с остальной конницей позицию по другую сторону ручья. Как покажутся римляне, обратись в притворное бегство». «Понял», — сказал Махарбал. «Остальное я возьму на себя». «Успеха вам, друзья!» – произнес Ганнибал, закрывая военный совет.